Глава вторая. Берти 9 лет. Я не встречался с леди Берти до зимы следующего года. Технически мы были помолвлены. Я несколько раз приглашал её начать, чтобы мы могли лучше узнать друг друга. Но она никогда не покидала территорию особняка дома Ночис, чтобы вылечить свою болезнь. Я интересовался её отцом, маркизу Дугал Севил Ночис, который занимает должность премьер-министра при дворце, о состоянии здоровья его дочери. Но каждый раз его лицо становилось уродливым, словно он съел ужасный кислый лимон. И он отвечал мне, «На самом деле, моя дочь страдает неизлечимой болезнью, называемой глупостью». Было бессмысленно шептать «называемой глупостью», ведь я знал, что он говорит, так как прекрасно читал по губам. В любом случае, если бы она действительно страдала неизлечимой болезнью, вряд ли бы она стала моей невестой. Даже будучи ребенком, я знаю это». Кроме того, в некотором роде это моя вина, что она и покидает свой особняк с тех пор, как мы впервые встретились. Так что я отправил к ней посланника, чтобы разузнать, как у нее дела. Отчеты посланника, которые он прислал мне, стали моим главным развлечением. Итак, я прекрасно знаю, чем она занимается с утра до вечера. Одетая, как мальчик, она бегает вокруг особняка. Будет ли благородная дочь, проходящая лечение, бегать, вся в поту и кричать? Еще два километра!» Мы встретились снова за день, до моего одиннадцатилетия. Давно не виделись, принц принцессил. Что, не можете узнать меня? Я вел Ночис, твоя невеста. Не узнал меня, правда же, отец? Принц Сесил, приношу свои глубочайшие извинения за поведение моей дочери. Я ее превоспитаю. Леди Берти с ее отцом, маркизом Ночис ожидали в комнате, в которой я обычно принимал гостей. Когда Берти увидела меня, она ярко улыбнулась. В какой-то степени это было мило. Детская реакция. Но для благородной дочери и невесты наследнего принца не думаю, что это допустимо. Маркис Ночес ударил свою дочь по голове кулаком. А последней аж выступили слезы. Я ничего не мог с этим сделать и лишь улыбнулся. Кстати, маркис Ночес был неправ, когда ударил ее. Но будучи ребенком, у меня не хватало мужества остановить того, кто улыбался этой безумной улыбкой. Тем не менее, это достает немного хлопот. Если он сейчас уведет Леди Бертию, и запрет ее в поместье. В конце концов, она моя игрушка. То есть невеста, которую я не видел целый год. Нет, пожалуйста, не стоит беспокоиться, Маркис Ночес. Это довольно мило по-детски, не так ли? Принси сел, как обычно, у нет ни капли ребячества. Мне об этом часто говорят. Ответил я саму невинная улыбкой, которую мог изобразить. Маркис Ночес тоже улыбнулся в ответ. Леди Берти, все еще держась за голову, смотрела на меня. Я на ее щеках плал румянец. Я не пытаюсь хвастаться, но девушки часто на меня так смотрят. Хотя моя семья, отец и слуги часто говорят мне такие вещи, как «Я беспокоюсь, что он станет бабником в будущем», «Или какой-то лукавый», «Или, напротив, я с нетерпением жду дня, когда ты станешь королём». «Ваше высочество, повторите, а не могли бы вы повторить, пожалуйста?» Леди Берти, потеряв всю свою живость, начала нервничать. Я наклонил голову, давая понять, что не совсем понимаю, о чем она. «Только что вы сказали, что я милая», — покраснев, пояснила она. «Довольно милая по-детски. Для нее это комплимент? Может быть, к ее ушам прикреплен какой-то странный фильтр? Тем не менее, видя ее смущённой, думаю, я могу сказать, что она милая, как девушка». «Берти, не нужно беспокоить его существу ради такого. Я всегда говорил тебе, что ты милая. Довольствуйся этим». Вмешался Маркис, наблюдая за реакцией дочери. Он выглядел раздраженным. Это правда, что просить члена королевской семьи назвать ее милой не является чем-то приемлемым для благородной девушки. Но не кажется ли это странным просить удвориться комплиментами от отца, не принимая в расчёт жениха? Отец, мы его всегда добавляли, потому что ты глупый ребенок, после того, как называете меня милой. Это не дело меня счастливой, к тому же это совсем другое чувство, когда красивый парень говорит, что я милая. Бертия. Маркиз ночью посмотрел на свою дочь с разочарования. Глядя на жалкую пару отца и дочери, я пытался продолжить улыбаться. Я не уверен насчет красивого парня, но, как и сказала Берти, Маркис, я не думаю, что ты милый, потому что ты глупый ребенок», является комплиментом лучше, чем «Ты по-детски милая». Возможно, говоря в домашней атмосфере, можно было бы считать это комплиментом, но говорить такое на людях, как по мне, это считается оскорблением. — Ваше Высочество, мне кажется, мне с моей дочерью нужно кое-что обсудить, поэтому мы откланяемся. — Можете быть уверены, Маркис Ночис. это делает вашу дочь особенной, это очаровательно, не так ли? Он пытался увести ее, говоря о перевоспитании, но я остановил его. — Я точно не знаю, может, он не хотел ругать свою дочь в при наследном принце, или же хотел увести ее, чтобы она тебе не досталась. — Я слышал, бывают крайне ревнивые родители. В любом случае, я его остановил. Мне было так скучно, то есть одиноко, потому что я не мог видеть свою невесту. Также мне нужно было решить для себя, может ли она быть моей невестой и будущей королевой этой страны. Ваше Высочество! Ваше Высочество!» В Ванисон воскликнули эти двое, однако голоса были точно противоположностью друг друга. Первый был завораживающим и восторженным, а второй — извиняющийся на первый взгляд. Но внутри он был раздраженным. Маркис Ночис, по-видимому, был хорош в своей работе, но не мог скрывать чувства, если это касалось его личной жизни. Стойте, может, он намерен и показывать свои эмоции? Маркис Ночис, у вас назначена встреча с моим отцом, не так ли? Могу ли я пригласить вашу дочь в это время на чай? Нет, я про. Да, с удовольствием! В тот момент, когда недовольный маркис пытается отказать, Леди Берти соглашается. Даже несмотря на вашу улыбку, Маркиз Ночис. я все еще чувствую ваше недовольство. Благодарю. Позвольте нам также поговорить и о завтрашнем дне. Поблагодарил я, специально притворяясь, что не услышал отказа Маркиса. Так как я добавила завтрашнем дне, Маркиз, возможно, уже не сможет отказать. Завтра мой день рождения. В силу того, что Леди Берти и я еще ины, мы не выступали на публике. Но из-за того, что я звезда завтрашнего праздника, то Берти будет моей парой. В некотором роде это практика, чтобы стать взрослее, как членом королевской семьи. Так как это день рождения наследного принца, то это будет публичным праздником. Но мы все еще дети, которые не выступали на публике. Одна из причин праздника – необходимость привыкнуть к таким ситуациям на мероприятии, поэтому мелкие ошибки простительны. Делая вывод из моих прежних наблюдений, она, видимо, надлежащая владела этикетом для публичных мероприятий, но это будет ее первое появление на официальном мероприятии. Очевидно, что мне нужно ее подержать, так как я посетил много таких мероприятий и уже привык к ним. Вероятно, нужно поговорить с ней об этом заранее. Поскольку я намекнул на это, Маркиз уже не может мне отказать. Это услуга члена королевской семьи. Конечно, он не откажет. Мы уже знаете, ваше высочество, что моя дочь глупа, некомпетентна и бесполезна, поэтому прошу позаботиться о ней. Знаю, что она иногда ведет себя безобразно, но она все еще юна». «Поэтому, пожалуйста, будьте милостивы!» «Вкратце, вы же знаете, что она бесполезна, ведь так?» «Это вы сказали, что вас все устраивает, ведь так?» «Поэтому, даже если она совершает глупые поступки, то вы будете замечать их и считать детскими ошибками, ведь так?» «Ну, я полагаю. Я просто хочу поговорить с ней, поэтому я хочу, чтобы все ушли, и мы будем говорить до тех пор, пока мне будет интересно». «Конечно, в конце концов, она же моя невеста. Будьте уверены, если что-то случится, я подержу ее». Я посмотрел прямо в глаза Маркиза с улыбкой и кивнул, чтобы показать, я тоже понял его намек. «Если это говорит мне талантливый... <кхм> Нет, гениально известный человек, как вы, то я буду спокоен. Берти, принц Сесил может и будет поддерживать себя, но тебе и самую нужно следить за собой». «Да, конечно, отец!» Ответила Берти, бесполезно радуюсь Маркиз смотрел на меня с волнением еще некоторое время. Но, по моему взгляду, ему стало понятно, что я осознал его намек. «Тогда я рассчитываю на вас», — сказал он, кланяясь. Маркиз ушел, несмотря на то, что переживает за Леди Бертию. «Хорошо. Может, выпьем чаю? Он уже готов. Прошу». «Ладно, спасибо большое, Ваше Высочество!» После ухода Маркиза я, улыбаясь, подошел к Леди Бертии. После, протянув руку, предложил провести ее к столу. Она с улыбкой приняла мою руку. Она должным образом играет роль дворянки, но, кажется, она слишком веселая. Говоря о этом, если я правильно помню, она упомянула, что стремится стать цветком зла. Хотя это правда, что она похудела, и ее лицо стало прекраснее, чем было. По всей видимости, личности личность и мимика явно на ложном пути для достижения ее цели. Она это хоть понимает? «Прошу, присаживайтесь». Зена помогает Леди Берти присесть. «Я же сажусь напротив нее. Как только мы сели, горничной принесли наш чай. Глаза Леди Берти засияли при виде чая сладости перед ней. Она была похожа на собаку, которую приказали ждать. Будто ждет моего разрешения». Вдруг одна из ее горничных покашляла. «Диета!» Пробормотала Леди Берти себе под нос, услышав кашель. Она выглядела, как собака с опущенными ушами из-за депрессии. Я не мог ничего сделать, только улыбнулся. «Со сладостями вы не лучшие друзья!» «Как насчет низкокалорийного пирожного?» Сказал я, приказывая горочной принести низкокалорийное пирожное. «Низкокалорийное пирожное!» Видя, как ее горочной принесли пирожное, она подняла ушки и сильно завиляла хвостом. «Ну, по крайней мере, мне так показалось». «Леди Берти, я понимаю, что вы очень любите пирожные, но не стоит так радоваться и превращаться в малое дитя. Хорошо?» «Всё у того, что ты юная, это кажется милым, но это будет недопустимо в роли королевы. Все вокруг начнут сплетничать. Хотя ладно, только наедине со мной, ведь мне будет интересно. Хоть и все равно. Прошу, угощайтесь», — сказал я одобряюще. После этих слов она весело берёт пирожное и впихивает его себе в рот. Мы так, словно это пирожное невероятно вкусное. Я даже стал задаваться вопросом. Неужели сегодняшнее пирожное такое потрясающее? Я решил попробовать кусочек. Но, как и ожидалось, оно ничем не отличалось от обычного. Хорошо тогда. После того, как выпил чаю, чтобы избавиться от сладости во рту, я решил спросить то, что не давал мне покоя сейчас. «Кстати, Леди Берти, вы надели сегодня что-то необычное на шею?» Это шарф у шелкового меха черной лисы. Полагаю, что надевать шарф в помещении странно, но в нем было что-то, что беспокоило меня. Если глаза меня не обманывают, то этот шарф сделан не из меха лисы, а из целой лисы. Кроме того, из живой. Ваше высочество, у вас острый взгляд. Разве этот мех не прекрасен? Отведя свой взгляд от пирожного, она улыбнулась удовлетворением. Нет, это прекрасный шарф. Но дело не в этом. Зглянув назад, я увидел Зена, которая пытается за всех сил сохранить на лице нормальную улыбку. Но, к сожалению, краешек его рта дергается. И это правда, что мех прекрасен. Однако я видел, как этот мех немного двигался. О, вы заметили? Это странно. Даже отец ничего не заметил. Не может быть, что выживая лиса могла оставаться на ее плечах вот так. Но она обернулась вокруг ее шеи и действительно притворялась меховым шарфом. Однако, все равно шевелилась. Берти не замечала ее движения, как она наклоняла голову. Большинство его служанок также наклоняют голову в сторону, но одна, которая была возле нее, вроде как главная, отвела свой взгляд в сторону. Что ж, это кажется интересным, поэтому пока вставлю все как есть. Но на мой день рождения не надевай его, так как там будет много людей, которые не безразличны движущийся шарф. Ладно? Кроме того, я спрошу разрешения своего отца. Поэтому с этого момента приводи его сюда как лесу, а не как шарф. Это правда, что носить шарф в помещении будет странно. Я понимаю, я сделаю все, что в моих силах. Я очень ценю то, что смогу провести кору в качестве лисы. Питомца. Она не отходит от меня ни на шаг с тех пор, как я взяла ее. У меня не было возможности оставить ее сегодня дома. Поэтому я замаскировала ее как шарф и привела сюда. Эта маскировка не работает, знаешь ли. «Подождите. Она приютила лесу?» «Где то её нашла?» «Маркис ночи знает об этом. Что он сказал?» «Она была на территории нашего особняка возле леса. У странно на вид скалы. Каждый день я миновала эту скалу, когда бегала, то есть когда гуляла. И она сидела там и смотрела на меня. Скала была похожа на врата поэтому она была для меня будто богиней Нария. Поэтому, используя все свои воспоминания из прошлой жизни, я сделал ей нарисовшим в качестве подношения. Видимо, ей понравилось, и она пошла за мной». Врататори, богини Нари. И Нари суши? Как я и предполагал, сегодня я тоже ничего не понял. Хорошо, суть в том, что когда она гуляла и, скорее всего, бегала, она нашла эту богиню лесу и последнее привязалась к ней после угощения. Полагаю, сначала подумала, что могу содрать с ней мех, как благородная девушка-злодейка. Но она была такой милой и доброй, по дороге домой споткнулась, и она лизнула мою ранку. Закончилось тем, что я дала ей имя и начала привязываться к ней. не очень хотел шарф, но оборачивая ее вокруг себя, становилось тепло, поэтому я оставила все как есть. позже я показал ее отцу и спросил могу ли я ее оставить. Но побледнев, он сказал, чтобы я отнесла ее туда, где нашла. Но когда я рассказала ему о том, что Кура облизывала мои раны, и как я привязалась к ней, когда дала имя, он разрешил ее оставить. С тех пор он сварлив насчет ухаживания за ней. Отец, думаешь, что я брошу своего питомца? Итак, она лизала твои раны, то есть кровь, и ты дала ей имя. Да, думаю, твоему отцу ничего не оставалось, как сказать. Позаботься о ней. Но это кажется интересным, поэтому я не буду рассказывать, что это завет лесы. Уверен, она совершит еще больше интересных поступков, если не будет знать всего. Понимаю, это хорошо. Думаю, что тебе нужно ухаживать за лесой. Как. «Эм, ради будущего». «Да, я буду присматривать за ней». В ответ на ее беззаботную улыбку, я многовещащий улыбнулся. «Определенно, хорошо присматривайте за ней». Пробормотал Зена позади меня, но я его проигнорировал. «Хорошо, раз уж я узнал то, что хотел, давай поговорим о завтрашнем дне». «Положитесь на меня, я буду прекрасной парой для вас, вашего сочиства, прям как злодейка». Ее слова звучали обнадеживающе, но не заставили меня волноваться. Интересно, почему? На всякий случай я сделаю ей предупреждение на будущее. Это обнадеживает. Однако я думаю, что злодейские штучки должны остаться в секрете между нами не только до завтра, а навсегда. Разумеется, и твои воспоминания прошлой жизни. В конце концов, мы не знаем никогда, что может стать роковой ошибкой в высшем обществе. Если ты хочешь стать лучшим цветком зла, то тебе нужно скрывать все то, что отличает тебя от других. Имея множество недостатков, Цветок зла больше походит на мелкую сушку. Ты так не думаешь? Понимаю. Вы правы. Первоклассные цветы зла, не подавая признаков слабости, ухмыляются, когда побеждают противников. Цветок зла, который много болтает и роет себе могилу, это не что иное, как третьесортная. Я поняла. В конце концов, я стану прекрасным и элегантным цветком зла. В отличие от настоящей перти, я не скажу ничего лишнего в присутствии других. Буду лишь многозначительно улыбаться. Спасибо. я рад, что ты поняла мне кажется она не поняла то что я имел в виду но я могу поддержать ее если она ошибется полагаю я буду за ней наблюдать некоторое время кстати Маркис ночис рассказал тебе расписание на завтра да мне нужно приехать с вами и потанцевать после того как вы поприветствуете его величество короля верно да более менее правильно мы еще не выступали публично но если мы справимся с этим то все будет хорошо и если с тобой что то случится Сразу же обращайся ко мне, ладно? Ваше Высочество, вы будете поддерживать меня? Конечно. Ты же моя невеста в конце концов. Я сделаю все, что в моих силах. Невеста звучит мило, но вы понимаете, что я благополучно совершеначатая, и вы меня поставите на место. М -м. Думаю, что роль невесты будет сложна. Но ты постарайся. Я также постараюсь. Да, я постараюсь. На мгновение она показалась подавленной. Нажав кулаки, стал решительнее, и я думал, что здесь что-то не так. Я счастлив провести свое одиннадцатилетие с тобой. Но эта странность интересная поэтому я не исправила ее. Вместо этого я просто улыбнулся. Я тоже счастлива, что смогу отметить ваше одиннадцатилетие с вами, ваше высочество. Одиннадцатилетие? Ваше высочество? Вам исполняется одиннадцать лет? Хм. Это правда. А ты не знала? Нет, я знала. Просто, Ваше Высочество, вам будет одиннадцать лет с завтрашнего дня. Мне же исполнилось 9 на прошлый день рождения. Это значит, что на следующем мне исполнится 10. Очевидно, что она знала, что мне исполнится одиннадцать. Но, похоже, она что-то вспомнила, услышав это. Ее лицо побледнело, и она бормотала себе что-то под нос. В эту же секунду слезы появились на юнитарных глазах. «Ваше высочество! Мама!» Наполнив глаза, слезы потекли ручьем, и она начала реветь. «Что такое? Это я виноват?» «Но она говорит о своей матери! К чему это? Я не понимаю!» Увидев ее слезы, горничные начали паниковать и пытались вытереть их платком. Но слезы слишком быстро шли, и служанки внезапно остановились и положили платки на стол. «Вы не могли бы воздержаться от того, чтобы смотреть на меня так?» Как будто оставляете все на меня. Мне все еще 10 лет. 11 будет завтра. Я не всемогущ, вы понимаете это? И она же все-таки ваша госпожа. Это же часть ваших обязанностей. Хорошо, я понял. Не смотрите на меня так умоляющей. Сделаю все, что смогу. Что случилось, леди Берти? Не могли бы вы объяснить, чтобы я понял? Если я смогу помочь, то помогу. Можем. Исочество! После моих слов она стала еще сильнее плакать, но начала пытаться объяснить мне, прекращая плач. Сделав все возможное, чтобы услышать ее историю. Даже я был шокирован. Из ее рассказа следует, что в игре или в чем-то таком, где она оказалась, ее мать умрет прямо перед ее десятилетием, пугая то, что она погибнет из-за эпидемии, которая появилась в столице три месяца назад. Это инфекционное заболевание является новым штаммом. Если быть точным, это, по-видимому, развитая форма уже известного инфекционного заболевания. Предположительно, уйдет месяц, чтобы найти лекарство. Тем не менее, растение, которое необходимо для лекарства, не только трудно вырастить, но и в медицине оно почти не используется, поэтому его трудно получить. Ухудшает ситуацию то, что данное растение собирается в совершенно другой сезон. Он не растет в природе, поэтому на рынке его очень мало. Даже привоз данного растения из других стран займет время, поэтому все, кто заболеет, по всей видимости, погибнут. После того, как мама заболела, отец отчаянно искал лекарства, но не был в силах найти. Однако у королевской семьи осталось немного этого растения, Руан, даже после того, как было отложено достаточно для королевской семьи. Отец умолял его величество дать им растения, даже зная, что это невозможно, но его величество отказал, и мама умерла. Для того, чтобы быть справедливым, его величество не мог дать растение только одному из подданных. И так как твой младший брат был также болен, он не мог отдать растение. Хотя слезы и прекратились, она перестала реветь. С болью в глазах она опустила свой взгляд. После этого отец полностью изменился. Думаю, даже если логически он понимал, что не все силах ничего сделать, оставалась та часть, которая это не принимала. Он был поглощен тьмой в его сердце и медленно перешел на темную сторону. Глядя на нее, я думал, если это произойдет через год, то почему бы нам не собрать это растение сейчас? Даже если сейчас подходящий сезон, даже если его трудно вырастить. Если начнем готовиться сейчас, то сможем собрать нужное количество. Если начнем сейчас, то сможем спасти не только ее маму, но и большинство жителей королевства. Но это если ее история правдива. Если. Леди Берти, ваша история о будущем, не о настоящем, ведь так? В таком случае, почему бы нам не приготовить лекарство сейчас и спасти вашу маму? Ваше Высочество, если мы это сделаем, то сюжет... Что важнее, ваша мама или этот сюжет? Мама, конечно же, но... но... Я не понимаю то, что она говорит. Сила противодействия, что если сюжет станет странным... Но я утешаю ее. Если что-то пойдет не так, мы сможем вместе что-нибудь придумать, — сказал я убедительно. Она была растеряна, но, возможно, поняв, что слезами дело не поможешь, она вытерла их. Я уверенно кивнув, продолжила и Когда она перестала плакать, мы стали обсуждать детали завтрашнего дня, пока не пришел Маркис Нучес. Кажется, он немного запыхался. Вероятно, вернулся на всех порах. Насколько же он ей не доверяет? Ваше Высочество, не очень жаль. Даже если я приняла разрушение, я не позволю маме погибнуть. Поэтому я постараюсь что-то сделать. Прошу прощения, если сюжет изменится. Я попытаюсь восстановить его, если это произойдет. Поэтому простите меня. Почему она так волнуется насчет сюжета? Услышав слово «разрушение», Маркис ночью соцепенел. Не волнуйся, я тоже помогу. После того, как я с уверенностью улыбнулся, она опустила голову. Расчитывай на вас! сказал она перед уходом. Вы же не хотите сказать, что поможете ей все разрушить? Да? спросил маркиз несколько раз. А я в ответ только молча улыбнулся. Я наблюдал, как маркиз, выглядя напряженно, побежал за Леди Бертией. И потом? Нужно ли мне пойти к моему отцу? Навестите его Величество короля? спросил Зен, стоящего за меня. Да. «Завтра же мой день рождения. Думаю, спрошу у него разрешение пользоваться теплицей и попрошу несколько саженцев растений Руон. Он всегда беспокоился о том, что мне подарить, поскольку я никогда ничего не прошу. Разве он уже не приготовил вам подарок?» «Возможно, он рассматривает несколько вариантов, но еще не выбрал какой. Видимо, он так старается, потому что хочет, чтобы это был сюрприз, и поэтому он не спрашивает меня». «Вы уже столько знаете, хотя это должно было быть сюрпризом». «Хм? Я не понял, что ты имел в виду? Ты сейчас что-то сказал?» «Ничего». Когда я взглянул на Зена с улыбкой, он выглядел расстроенным. «Я ненавижу этого злодейского принца», — вероятно, так он думает. «Я не знаю, правдиво ли будущее, о котором она рассказывала, но это кажется забавным — следовать ее истории и попытаться вырастить растения, которое тяжело выращивать. И также, если будущее, о котором она говорит, действительно наступает, поскольку мы уже знаем, где и когда все начнется, мы можем приготовить лекарство сейчас и остановить распространение болезни. Если мы сделаем это, то спасем множество жизней. Очевидно, что лучше быть полностью подготовленным сейчас, нежели ничего не делать и жалеть потом только потому, что информация была немного неясной. Наше светобудущее будущее никогда не наступит. Ну? Можно считать это развлечением вместо подарка на день рождения. Мы уходим, Зена. Сказал я, направляясь в покой отца с хорошим настроением. Если я скажу отцу, что хочу это, потому что я стал интересоваться изучением лекарственных трав, то он ничего не заподозрит. Я счастлив, так как еще много чего нужно сделать. Это заслуга леди Берти. Мне нужно потом поблагодарить ее.